Интересен и более подробный анализ биографии лауреатов и их родителей. Большая часть премий вручена во второй половине 20 века и в 21 веке. В это время всеобщее образование уже распространилось в развитых странах, в которых жили практически все лауреаты рассмотренных здесь премий. Однако родители многих лауреатов родились в первой половине 20 века или даже раньше. В их поколении людей с высшим образованием было значительно меньше, чем безонного. 20 век никак нельзя назвать спокойным веком для развитых стран. Подробное изучение биографии лауреатов показывает, что детство и юность их родителей совпали с мировыми войнами, Великой депрессией, эмиграцией. Именно эти катаклизмы не позволили, не позволили родителям получить высшее образование, хотя они об этом мечтали. Сложить жизнь родителей и лауреатов по-другому, возможно, результат подсчета был бы выше 80%. Можно, конечно, предположить, что у детей, выросших в обеспеченной семье, которые чаще всего причисляют людей с высшим образованием, есть больше шансов получить образование и сделать научную карьеру. С другой стороны, далеко не у всех лауреатов образованные родители смогли обеспечить серьезный достаток семье, Вряд ли зарплата сельского учителя, к примеру, могла это позволить. Если не существует никакой генетической передачи интеллекта, то следовало ожидать, что количество родителей с высшим образованием у лауреатов никак не превысит 50% от общего числа. Однако результат совпал с максимальной цифрой, предлагаемой раз, разными исследованиями. С развитием кап капиталистической системы Проницаемость системы образования, то есть возможность получения образования выходцами из нижних слоев общества, возросла. Еще выше она возросла при социалистической системе. В появившейся после Второй мировой войны Германской демократической республики были созданы многочисленные возможности для образования и карьерного роста выходцев из рабочего класса. Однако за несколько десятилетий потенциал высокоотдаренных представителей нижних слоев был значительно сокращен. Так, в 1954 году 48% студентов в ГДР были выходцами из рабочего класса. В 1989 году их доля составляла от 7 до 10%. Тот же эффект, но гораздо раньше, произошел в Советском Союзе. Можно приводить примеры советских академиков, получившихся из сельских пареньков. Однако эти процессы происходили в основном в первые десятилетия советской власти. Большая часть ученых 80-х и 90-х годов вышла уже из среды интеллигенции. Итак, если отбросить идеи политкорректности, то восполнять интеллектуальный состав населения придется в основном из, среди, из среды людей с высшим образованием. Однако здесь наиболее остро появляется проблема низкой рождаемости. В 2008 году в Германии была приведена микроперепись населения. Согласно ее результатам, 26% женщин с высшим образованием в возрасте от 40 до 75 лет не имели детей. Среди женщин с начальным образованием таких было 11%. Перепись выявила также и уменьшение количества детей в семье по меру роста уровня образования женщины. Среди женщин с начальным образованием 39% имели троих и более детей, а с высшим образованием только 19%. По-видимому, и в других развитых странах ситуация не сильно отличается от германской. Как правило, выбор партнера женщины не случайен. Обычно образованные женщины предпочитают связывать себя узами брака с образованными мужчинами. В результате, если интеллект наследуется на 50-80%, то, цитата, «послойные различия в репродуктивном поведении означают и то, что унаследовательный интеллектуальный потенциал населения непрерывно слабеет». Конец цитаты. Следовательно, фильм "Идиократия" является не только шуткой, но и в какой-то мере предупреждением. Как правило, женщины с высшим образованием рожают детей в более зрелом возрасте. Нередко первый ребенок в такой семье появляется после 35-40 лет. В этом случае растет вероятность рождения нездорового ребенка или имеющего какие-либо отклонения в развитии. Наряду с желанием женщины сначала пожить для себя, сделать карьеру, попутешествовать, существуют и разные другие факторы, заставляющие женщину откладывать рождение ребенка на более поздний срок. Значит, необходимо создавать условия, способствующие устранению негативных факторов, влияющих на решение молодых людей о рождении ребенка. Проблемы сокращения рождаемости с повышением уровня жизни и переходу в городской цивилизации не новые. С ней сталкивались еще в Древнем Риме. Юлий Цезарь давал награды многодетным семьям, а бездетным женщинам запрещал пользоваться для передвижения носилками и надевать драгоценности. Полвека спустя император Август лишал неженатых или бездетных мужчин право наследства и давал налоговые льготы большим семьям. Проблему эти нововведения не решили, римлянки не хотели рожать. Новым руководителям придется найти способ решения этой проблемы. Существуют две главные причины, из-за которых образованные женщины предпочитают откладывать рождение ребенка. Во-первых, женщина, желающая сделать карьеру, по крайней мере первые годы жизни, ребенка не может освободить себя для работы на полный рабочий день. Во-вторых, затраты на няню по уходу за ребенком или на детский сад в развитой стране могут достигать расходов, равных зарплате начинающего специалиста. Эти причины играют, если не решающую, то значительную роль в решении обзавестись потомством. В целом, для образованных молодых людей развитых стран становится нормой стремление сначала обеспечить себе хороший доход и только после этого обзаводиться детьми. По-видимому, только комплексный подход может решить эти проблемы. Как уже говорилось ранее, с развитием науки и техники появляется дефицит рабочих мест. Сокращение количества рабочих часов в неделю будет частичным решением этой проблемы. У родителей появится больше времени и на себя, и на детей. Кроме того, с прекращением системы пожизненных выплат пособий по безработице, высвободившиеся средства можно направить на помощь молодым семьям. Либо государство оплачивает полностью или частично няню для младенца, либо расширяется система государственных детских садов. Значительное расширение количества государственных детских садов и увеличение часов их работы будет чувствительной помощью молодым семьям. Кроме того, этот шаг создаст и новые рабочие места. Детский сад должен работать как минимум 12 часов в сутки с трехразовым питанием и дневным сном. В этих садах не должно быть каникул или отпуска, когда сад закрыт длительное время и родителям приходится либо брать отпуск, либо брать с собой детей на работу. либо искать какие-то другие выходы из этой трудной для них ситуации. При этом оплата садика родителями должна быть небольшой. Садики должны быть на дотации государства. Стоит подумать и о внедрении новой профессии – ночной няни для грудных детей, чтобы дать родителям возможность хоть иногда выспаться. Для детей начального и среднего школьного возраста, которые еще не могут одни находиться дома, Должна быть организована группа продленного дня, где учителя или воспитатели будут находиться с ними до вечера. В любые каникулы, в дни ни общегосударственных праздников в школах должны работать группы по типу групп продленного дня. Ни одноразовые выплаты природы, ни небольшие пособия на ребенка в начальном возрасте не дают такого стимула к раннему рождению ребенка, как постоянная помощь, оказываемая государством в уходе за ребенком до достижения им относительно самостоятельного возраста.